Глава пятнадцатая. Быстрые ответы на вопросы, которые вы всегда хотели задать. Я говорил вам однажды и повторю миллион раз. Мужчины действительно простые существа. И есть некоторые предметы, над которыми мы не будем ломать голову. Мы просто ответим на ваши вопросы прямо, без обиняков. В общем, я попросил группу моих коллег-женщин и помощниц завалить меня вопросами вопросами о том, о чем они всегда хотели узнать и о чем их подруги просто не могли им все вразумительно рассказать. Они спросили, я, Стив Харви, ответил. Вот так это было. Что мужчины находят сексуальным? У мужчин разные вкусы. То, что может отвратить одного, другого может возбудить. Будьте уверены, неважно, какие недостатки у себя вы видите в зеркале. Для кого-то на этой земле вы просто неподражаемы. Есть тот, кому вы нравитесь такой, какая вы есть. Уверенная в себе женщина невероятно привлекательна, независимо от того, в какой она форме. Мужчины визуалы, так что без всяких сомнений, мужчина обращает внимание на то, как женщина одета, на ее походку, макияж, ноги, руки, манеры. От нашего взора ничего не ускользает что мужчины думают о пластической хирургии, завивке, цветных контактных линзах, накладных ногтях и так далее. Обычному мужчине нравится все, что вы делаете, чтобы выглядеть красивее, находясь рядом с ним. Пластика груди, удаление жировых отложений на животике, изменение размера груди, пластика носа. Если после этого вы чувствуете себя красивыми, мы рады. Но если вы говорите мужчине, что хотели бы изменить форму носа, а он не видит в этом необходимости, то вам, вероятно, стоит оставить свой нос в покое. Во имя чего рисковать, если ваш мужчина уже доволен тем, как вы выглядите? Зачем худеть, если вы нравитесь вашему мужчине и такой? Хотя, несомненно, вы вправе сделать это, если то, что вы хотите изменить, вы хотите изменить исключительно для себя самой. Но для мужчины, если его и сейчас все устраивает, это не будет иметь никакого значения. Как мужчины относятся к свиданиям с женщинами значительно моложе их? Многие сорока и пятидесятилетние летние мужчины пытаются самоутвердиться, встречаясь с женщинами значительно моложе себя. То же самое делают мужчины-одногодки этих женщин, покупая миниатюрные спортивные машины с большим шумным двигателем. Они делают это потому, что их собственный двигатель уже больше не производит столь значительного шума. Это особенно верно, если у мужчины не все в жизни отлажено. Тут женщины ни при чем, это его проблема. А знаете что? Встречаются и мужчины, которые моложе вас, при этом заглядывающиеся на вас и думающие где-то внутри себя ничего себе, я бы не прочь самоутвердиться с такой. Есть масса других вариантов в продолжении этой темы. Что ж, Как я уже заметил раньше, каждый находит себе пару. Каких женщин предпочитают мужчины? Худых или толстых? Всяких. Для каждого типа найдется свой мужчина. Кому-то нравится крупная женщина, кому-то исключительно небольшие, миниатюрные, а кто-то предпочитает женщин средних размеров, диапазон выбора широк. Не имеет значения, какого вы размера. Где-то есть мужчина, для которого вы будете единственной. Стали бы вы встречаться с курящей женщиной и жениться на ней? Я бы не стал. И большинство некурящих мужчин сделали бы то же самое. Кожа курящих женщин преждевременно стареет, а их губы приобретают неприятный оттенок. Курение старит их и изнутри. И для меня это знак слабости и непонимания ценности собственного здоровья. Как только мы, некурящие мужчины, видим, что женщина не заботится о своем здоровье, мы приравниваем это к ее неспособности заботиться о мужчине и детях. Большинство некурящих мужчин не станут терпеть курящую женщину. Мы будем спать с вами, но мы не приведем вас в дом. Что мужчины думают о своих женщинах, когда те начинают полнеть или же выглядят иначе, нежели в начале их отношений? Мужчина, который любит вас, будет любить вас, невзирая ни на что. Поскольку и наши животики растут, и мы любим покушать, то, безусловно, мы понимаем вас. Мы сознаем, что вы не сможете всегда выглядеть так, какими мы увидели вас при первой встрече. Если вы можете держать свои параметры в некоторых пределах, набрав, скажем, 5-10 килограммов, а не 50, и при этом по-прежнему сексуальны, крепки и выглядите привлекательно, то мы ничего не имеем против. Если ваш мужчина мелочен, он будет настаивать на том, что смотреть на это за пределами его сил. Но если мужчина замечает, что, несмотря на набранные несколько фунтов, вы по-прежнему стараетесь выглядеть привлекательно, то он будет всем доволен. Мужчины предпочитают женщин на каблуках или без? На каблуках, малышка, на каблуках. Если бы мы могли придумать для женщин кроссовки с каблуками, Мы бы сделали это. Это действительно очень сексуально. Я не встречал мужчины, который бы предпочел женщину без каблуков. Все мы считаем, что каблуки делают ваши ноги более красивыми, а походку более женственной, да и вас тоже. А это именно то, что привлекает нас. Станет ли мужчина встречаться с глупой женщиной? Умный мужчина? Нет. Но он может использовать ее. Большинство умных мужчин не хотят встречаться с глупыми женщинами, потому что мы должны быть уверены, что женщина способна управляться как с ее собственными, так и с нашими делами, особенно если мы подумываем об обручении. Она не может быть на офисной вечеринке в качестве манекена. Словом, мы не возражаем иметь на стороне женщину глупенькую хорошенькую, но это ненадолго. Что мужчины думают о женщинах, которые покупают им выпивку? Это настоящая приманка. В нашем понимании, если вы хотите купить нам выпивку, значит, вы хотите нас. А если мы думаем, что вы хотите нас, ну, в общем, тогда мы возьмем быка за рога. Что мужчины думают о пьющих женщинах? Некоторым мужчинам нравится это. Но непьющий мужчина определенно не станет любить женщину, неравнодушную к спиртному. Ни одному мужчине не нравятся пьяные женщины, если только он не учатся в колледже и не идут с одной из них к себе в общагу. Помните, мужчины хотят, чтобы женщины всегда вели себя как леди. Если вы пьете в порядке дружеского общения, что ж, но ну если вашему мужчине придется нести вас, потому что вы перепили, если вы повисли на ком-то еще или громко кричите и говорите ему, что вам нравится бузить, проблем не миновать. Должна ли женщина покупать подарки мужчине в период их свиданий? только если у вас доверительные отношения иначе он всегда будет думать что вы а пытаетесь заманить его в ловушку б ожидаете чего то взамен просто подождите и посмотрите что он преподнесет первым позвольте ему быть мужчиной и потратиться на вас настоящим мужчинам нравится делать это для женщин за которыми они ухаживают примечание будьте благодарны за подарки которые он дарит вам Но не принимайте это за признак того, что на следующей неделе вам подарят кольцо. Подарок — это только подарок, и не признак чего-то еще. Только его действие, то, как он представляет вас другим, защищает и обеспечивает вас, служит истинным мерилом его отношения к вам. Как мужчины относятся к женщинам, которые просят деньги? Не делайте этого в начале ваших отношений. Если только вы не хотите, чтобы вас сочли вымогательницей. Но если вас связывают серьезные отношения, именно вас и его, и вы действительно находитесь в затруднительном финансовом положении, намекните ему об этом и посмотрите, как он отреагирует. Скажите, я на мели, и мне неловко просить, но, может, ты одолжишь мне 100 баксов, чтобы погасить эту задолженность? Я верну сразу же, как смогу. Большинство мужчин, которые серьезно ухаживают за вами, не одолжат деньги, если у них есть возможность. Поможет ли мужчина своей женщине организовать собственный бизнес? Без сомнений. Если вы имеете дело с мужчиной, чья жизнь не катится по нужной колее, кто не разобрался с тем, кто он, чем занимается и сколько зарабатывает, то он, возможно, и откажется помочь, потому что он все еще изо всех сил пытается достигнуть собственных целей и не имеет времени, чтобы помогать вам достигать ваших. Но если у него все устроено, и он действительно состоявшийся мужчина, то он поможет. Вы возражаете против того, чтобы ваша женщина работала? Вовсе нет. В наши дни одновременная работа жены и мужа, чтобы семья сводила концы с концами, стала необходимостью. Но если мужчина может обеспечить свою семью всем необходимым, то он не будет возражать против того, чтобы его женщина оставалась дома как мужчины относятся к женщинам за рулем. Сейчас 21 век, поэтому большинство мужчин нормально относятся к женщинам за рулем. Но есть немного старомодных шовинистов, которые полагают, что женщины должны предоставить право вождения машины противоположному полу. Не знаю, в какой пещере они живут, честно говоря, я таких еще не встречал. Важно ли, чтобы женщина любила спорт? Нет. Некоторым парням нравится это, Но по большей части им нравится спокойно наслаждаться игрой. Если вы не интересуетесь спортом, найдите себе другое занятие. Нравится ли мужчинам ходить по магазинам? Мы пойдем, если вы вынудите нас, если это единственный способ провести время вместе. Но это не то, чего бы мы желали. Подумайте об этом. Мужской отдел почти всегда находится на первом этаже у самой двери, и он всегда наименьший в магазине. Нет ни отдела для молодежи, ни отдела высокой моды, ничего подобного. Это для того, чтобы мы могли войти и выйти. Войдя, вы никогда не увидите мужчин, роющихся среди вешалок, набравших стопку рубашек и громко интересующихся, какой цвет им идет больше, синий или зеленый. Мы входим, точно зная, зачем пришли, И уходим с этим. Редко с чем-либо еще. Ходим и выходим. Это то, как нам нравится ходить за покупками. Вошли и вышли. Как мужчины относятся к межрасовым знакомствам? Это зависит от мужчины. Но кого это волнует в наши дни? Это не так дурно, как считалось раньше. Лично мне все равно. Любовь настигает всех. Если человек находит любовь, а его возлюбленная принадлежит к другой расе, Это не должно иметь значения, потому что эти двое нашли любовь. И не это ли самое важное? Женщины должны, однако, удостовериться, для чего они делают это. Если она идет на это ради приобретения некоторого статуса, то это ужасная причина для заключения брака с человеком другой расы. Но если она делает это из любви, то дай ей Бог. Почему мужчина не любит обниматься после секса? Потому что мы перевозбуждены, мы истощены, мы затрачиваем много энергии, мы потные и разгоряченные, и нам нужно, чтобы вы переждали минуту, прежде чем вскарабкаетесь на кровать, говоря о том, что неплохо было бы обнять вас. Как дать понять мужчине, что он не удовлетворяет вас сексуально? Было бы неправильно сообщить об этом за кухонным столом или в автомобиле. Ничего путного из этого не выйдет. Когда вы ставите под сомнение наши сексуальные возможности, мы тут же начинаем нервничать и смущаться. Я предлагаю, чтобы вы сказали об этом во время акта. Мы чуть более восприимчивы для этого тогда. Скажите что-то вроде «О, мне нравится, когда ты делаешь вот это» или «Это приятно, малыш. Теперь попробуй вот так» и посмотрите, как он примется за работу. Мы сделаем это с энтузиазмом. Потому что это даст нам возможность почувствовать, что мы доставляем вам удовольствие, а не накапливаем недовольство. Во время акта мы открыты для всего, для любых предложений, пока нам кажется, что мы им занимаемся. Что, если мы хотим больше секса, но не получаем его? Что бы ни было, не начинайте разговор ужасными словами. Нам нужно поговорить. Наша защита немедленно усиливается. Перед нами начинают сверкать предупредительные знаки, и теперь уже мы почти уверены, что планы хорошо провести время на грани срыва. Вместо этого попытайтесь спонтанно произнести что-то вроде «Я просто не могу насытиться тобой». Это даст ему понять, что планка выше, и он будет страстно желать перепрыгнуть через нее, потому что вы заставили его почувствовать, что хотите его, вместо заявления о том, что все не так, как надо как долго можно уклоняться от секса, если мы в ссоре? Один день более чем достаточное наказание для нас, если мы говорим о какой-то ссоре. Вы раздосадованы тем, что он сказал о детях, и вы не хотите заниматься сексом сегодня вечером. Хорошо, но завтра, если вы все еще расстроены, а он приобнял вас, но вы скинули его руку, это уже проблема. Мужчины не подмазываются слишком долго. Но мы бываем более терпеливы, если в чем-то не оправдали ваше доверие, и нужно время, чтобы завоевать это доверие и уважение вновь. Мы действительно понимаем это. Как женщина может узнать, что ее мужчина гей? Мне нечего сказать. Только гей или женщина, встречавшаяся с таким мужчиной, может ответить на этот вопрос. Я не отношусь ни к одной из этих категорий. Как мужчины относятся к свободной любви? Если мужчина придерживается свободной любви или предлагает это, он поступает так, потому что вы не входите в его долгосрочные планы. Он не видит своего будущего с вами. Вы оба можете прекратить все эти разговоры о том, что мы хотели добавить некоторую остроту в отношения. Если мужчина любит вас, он не станет делиться вами с кем-то еще и точка. Если вы покажете мне парня, готового пойти на это, Я покажу вам парня, который не любит вас. Мы просто не созданы для этого. Волнуются ли мужчины, когда их спрашивают об их прошлом? Да. Это заставляет нас чувствовать себя неловко. Мы думаем, что, начиная ворошить наше прошлое, вы пытаетесь проникнуть в глубины нашей души и, возможно, осудить нас. Однако вы имеете право знать о прошлом мужчины. Только не спрашивайте об этом в первое же свидание, потому что вы просто не получите честного ответа. Он еще даже не решил, насколько долго продолжится ваше отношение, и потому нет нужды раскрывать вам свою душу. Даже не тратьте впустую время, спрашивая его о предыдущей женщине. Все, что он изложит вам, это свои обиды, а не то, что, возможно, он причинил ей. Дайте время развиться вашим отношениям, и он расскажет вам все, что вам нужно знать. Что мужчина думает о женщине, которая, вступив в брак, не хочет брать его фамилию? Для большинства мужчин это проблема. Подумайте о трех способах, которыми мужчина выражает свою любовь. Он защищает, обеспечивает и открыто представляет вас. Если мы не можем сказать «это миссис Харби», Вы лишаете нас основной возможности для выражения нашей любви. Мы также должны знать, что у нас есть ваша преданность, и вы выражаете это тем, что берете нашу фамилию. Нам действительно все равно, насколько важна для вас ваша отцовская или семейная фамилия. Мы собираемся создать новую семью. Мужчине необходимо видеть, что вы привержены этой семье так же, как и своей прежней семье. Вы можете написать ее через дефис, если хотите, но ваша фамилия должна быть такой же, как и у вашего мужчины. Если вас это не устраивает, почему бы вам не выйти замуж за своего папочку? Хорошо ли заставлять мужчину ревновать, Давай ему знать, что стоит вам захотеть, и вы заполучите другого мужчину? Зачем? Нам и так ясно, что женщина может уйти в любой момент. Но если вы бравируете этим, пытаясь заставить нас ревновать, то начинаете опасную игру. Это почти всегда вызывает ответную реакцию мужчины. Он, вероятно, может сказать, «Ладно, я отплачу той же монетой». Если вам кажется, что нужно заставить его ревновать, потому что вы не получаете желаемого внимания, послушайте главу «Мужчины уважают стандарты», создайте свои, и используйте данные там совета, чтобы обрести мужчину, в котором вы нуждаетесь и которого заслуживаете. Как мужчины относятся к тому, что их женщины имеют друзей противоположного пола? Я настоятельно советую вам прекратить все разговоры с другом мужского пола. Уберите подальше ваши совместные с ним фото. Не позволяйте ему звонить вам домой или посылать подарки и прочее. Если это происходит постоянно, то возможны неприятности. Мне плевать, что вы сможете смотреть на эту фотографию только в сумерках лунного света. Если бы ваш мужчина хранил фотографию другой женщины в своих вещах, вы бы сошли с ума. Как бы вам понравилось, если бы у него была женщина, названивающая ему домой и желающая поговорить с ним? Или он принимал бы цветы от нее? Вот-вот. Все то, что я советую, это не делать того, что заставит вашего мужчину плохо думать о вас и о ком-то еще. И точка. Создайте союз на двоих и не впускайте в него никого, особенно друзей мужского пола. Вы будете счастливы, что сделали это. Почему некоторые мужчины бьют женщин? Большей частью из слабости и потребности контролировать хоть что-то в своей жизни. Но я знаю, что мужчины, которые бьют женщин, не могут похвастаться тем, что они бьют мужчин. Они настолько слабы. Как насчет подруг женщины? Мы не возражаем против подруг. Я имею в виду, что ваш мужчина не может запретить вам иметь подруг, так же, как вы не можете запретить ему играть в гольф с ребятами. Подруги — это нормально. Как мужчины относятся к сплетням? Мы ненавидим сплетни, но мы знаем, что не в силах прекратить их. Это вторжение в личную жизнь, и любой мужчина вполне уверен, что если вы и ваши подруги готовы обсуждать других людей, то и ваши подруги, возможно, обсуждают вас с ним. Помните об этом, когда в следующий раз вы начнете вмешиваться в чужие дела. Говорят ли мужчины о своих женщинах другим мужчинам? Нет, если она единственная. В разговорах между собой мужчины не говорят о женах и других значимых для себя женщинах, потому что Ни один мужчина не хочет, чтобы кто-то вообще думал о его женщине и уж точно не рассматривал ее в качестве объекта любви или секса. Каждому мужчине это ясно. Если же вы не его единственная, просто та, с которой он встречается, продолжая искать единственную, то о вас будут говорить, можете в этом не сомневаться. Важно ли вставать на сторону его мамы? Слушайте. Если у вас нет хороших отношений с его матерью, да и вы ей безразличны, возникнут проблемы. Любая женщина, которая встречается с мужчиной в течение 90 дней, уже должна была познакомиться с его семьей. И если он до сих пор не перезнакомил вас, тогда вы либо должны спросить, почему, либо признать, что его не интересует построение с вами длительных отношений. Если вы достаточно хороши для него, чтобы переспать с ним, Вы должны быть достаточно хороши, чтобы познакомиться с его матерью. Если сестре мужчины не нравится его подруга, расстанется ли он с ней? Конечно нет. Ни один мужчина не расстанется со своей девушкой из-за того, что она не ладит с членами его семьи, кроме его матери. Сестра не должна приходить в дом и быть частью их семьи, если она не может ужиться с женщиной, которую любит мужчина. Тоже верно и в отношении двоюродных братьев и сестер, тетушек и дядей. Если ему не нравится моя семья, останется ли он со мной? Если ваша семья вам важнее, чем он, то он уйдет от вас. Как мужчины относятся к отцу ребенка? Круто, мужчины знают, что у ребенка есть отец, и если он присутствует в жизни своего ребенка, мы понимаем, что мы должны как-то взаимодействовать. Но ваш новый мужчина должен иметь возможность, приходя в ваш дом, быть самим собой. Если он предан вам и видит, что дети делают что-то не так, и он ничего не может сказать им, то вы не позволяете ему быть добытчиком и защитником, которым он хочет быть, и это будет для него проблемой. Вы не можете допустить, чтобы мужчина покупал школьную форму, воздвигал крышу над вашей головой, наполнял холодильник продуктами, и покупал горючее для автомобиля, и затем сказать ему, что он не имеет права быть авторитетом, если уж не отцом, детям. Если это так, то тогда какой ему резон быть здесь? Вы должны будете установить необходимый баланс, который позволит отцу вашего ребенка делать свое дело, а вашему новому мужчине свое. Если он не может участвовать в воспитании ребенка, это может быть объяснением того, почему от вас ушел его папа. Ждет ли мужчина, что я подружусь с матерью его ребенка? Слушайте, в этом мире не так много столь же толерантных людей, как Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт Смит. Если бы такие же, поздравляю, но на самом деле он не рассчитывает, чтобы обе быстро найдете общий язык, и, следовательно, он не будет настаивать на этом. Хорошо ли отрывать его от работы своими разговорами? Если вы звоните, чтобы сказать «дома, тебя будет ждать сюрприз», что в этом плохого? Но если вы звоните, чтобы поболтать, это плохо. Ваше желание сказать что-то прямо сейчас не означает, что это непременно должно быть сказано. Существует ли среди мужчин общепринятый знак «я больше не слушаю вас»? Как только мужчина ответил на любой заданный вами вопрос, или он думает, что он услышал, даже если вы ничего не спрашивали, он, вероятно, дальше уже не слушает вас. Знак в том, что он дал ответ. Ему кажется, что он дал исчерпывающий ответ, и если вы после этого все еще продолжаете говорить на эту тему, скорее всего, он больше не слушает вас. Какие женщины нравятся мужчинам больше, умеющие готовить или не умеющие? Я не готовлю. Это то, что можно часто услышать сейчас. Если вы прекрасны, но не готовите – Мы можем смириться с этим. Но если мы женаты, и вы не заводите нас, как прежде, да еще и не готовите, вы требуете слишком многого. Вы воспринимаете нас, как само собой разумеющиеся. Вы слишком самонадеянны. Мужчины ценят женщину, которая умеет готовить. Но есть хорошая новость для вас, женщины, не умеющие готовить. Все кулинарные промахи, возникающие на кухне, могут быть уравновешены вашим искусством в постели. оценивают ли мужчины в тайне, получится ли из женщины хорошая мать, домашняя хозяйка и так далее. Несомненно. Когда мы решаем вступать ли нам с вами в близкие отношения, мы думаем, каким будет наш общий дом, будете ли вы хорошей матерью, сможете ли общаться с финансистами и принимать правильные решения. И вы должны оценивать нас подобным образом. Как мужчины относятся к тому, как женщина содержит свой дом? Мужчины не выносят нечистоплотных женщин. Вы что, думаете, что мы хотим показать гостям грязный дом, или же мы пригласим к себе наших матерей, чтобы посидеть с ними на диванчике в неопрятной гостиной? Я так не думаю. Дом — ваше отражение. Люди, входя, не скажут, он так ужасно содержит свой дом. Скорее, она совсем запустила дом. Независимо от того, как меняется общество или сколько домашних обязанностей берут на себя мужчины, В конечном итоге все по-прежнему ждут, что женщина превратит жилище в дом, уютный, чистый дом. И нам, мужчинам, это тоже не безразлично. Нам нравится, когда вы расставляете свечи цветы, фарфор и серебро, и нам хочется приходить в чистый дом. Но если мы оба работаем, и у вас нет времени, чтобы содержать все это в порядке, и я тоже не хочу заниматься этим, тогда нужно нанять домработницу. Но дом просто не должен быть грязным обращает ли мужчина внимание на какие то детали вроде кредита подумывая о долгосрочных отношениях да это определяет как много нам придется работать и сколько сделать чтобы обеспечить вас это возможно и не является определяющим фактором но в расчет мы его можем принять последует ли мужчина за женщиной которая вынуждена переехать в другое место в связи со своей работой мы последуем за вами туда где у вас будет новая работа, если мы будем уверены в своей мужественности и в том, что мы по-прежнему сможем обеспечивать вас так, как мы хотим и должны. Но если нам придется потерять все, над чем мы трудились, чтобы сделать это, и нет гарантии, что сможем все восстановить на новом месте, мы будем жестко отстаивать свои интересы. Пойдут ли мужчины к психоаналитику? Мы заинтересуемся этим только, когда это сможет спасти нашу шкуру если мы посчитаем что потеряем вас и поход к психоаналитику поможет сохранить наши отношения мы пойдем к нему но если это не спасет нашу шкуру мы не видим серьезных причин сидеть на кушетке и разговаривать с человеком с блокнотом в руке который будет оценивать каждый шаг который мы когда либо сделали как мужчина относится к сюрпризам они нам нравятся но пожалуйста не ожидайте такой же реакции как у вас мы Не вопим от радости, что вы принесли подарок или запланировали какую-то особенную поездку или устроили для нас замечательный, неожиданный романтический ужин. Это, в общем-то, не очень по-мужски. Беспокоит ли мужчин измены их женщин? По большей части нас не беспокоит это так, как это беспокоит женщин, потому что мы знаем, что вы отличаетесь от нас. Вы осторожнее выбираете своих кавалеров, И у вас более высокие стандарты, когда дело доходит до решения, с кем вы будете спать. По нашему мнению, это существенно сокращает вероятность измен со стороны наших женщин.